Итак, решил Фёдор Брянцев направить стопы свои на филфак Питерского университета. И действительно, уехав летом в Град Петров, он вернулся оттуда через месяц студентом. Но не филологом и не на денёк-другой повидать родных, а чтобы жить и работать дома. Федя, к нашему общему, неописуемому удивлению, стал студентом-заочником Аграрной академии, который находится в прекраснейшем царском селе в дворцово-парковом петербургском пригороде, носящем имя Пушкина. Фёдор, как ни расспрашивали его дома, долго не объяснял никому, почему так произошло. И только уже месяца через два, после поступления в ВУЗ и начала работы в родном селе, юный студент-заочник поведал то, чему Ваня и Тася Никогда бы не поверили, не зная они своего сына-младшего, который при всей его склонности к лирическим фантазиям и вообще ко всякой сказочности был органически не способен ко лжи и в главных, сколь-либо серьезных делах не врал никогда. По словам Феди, едва он сошел с поезда, ему нестерпимо захотелось повидать лицей побродить над царско-сельскими прудами, где плавают белоснежные горные лебеди, словом, вдохнуть в себя ту красоту, что была начальным миром кудрявого отрока, ставшего поэтом всея Руси. Так паренек из деревни Старый Бор и сделал. Дошел до соседнего вокзала, сел на электричку и поехал в Пушкин. Побродил, подивился, поглазел, поахал, надышался, наприкасался, начаровывался. И в этом полуобморочном состоянии наткнулся на вывеску, надпись на которой была почти космически далека от всего, что заполняло в те мгновение его душу. Она гласила, что во дворце, над входом, в который красовалась вывеска, готовят специалистов по сельскому хозяйству. А дальше началось то, что в разговорном обиходе и вообще в современной жизни для краткости зовется одним словом – мистика. Именно это слово не раз звучало на устах Веры, многократно заставлявшей младшего брата повторять его фантасмагорический рассказ о поступлении в тот вуз, в который он вовсе и не собирался поступать. Поняв, что он стоит перед сельскохозяйственной академией, Федор, естественно, хотел пройти мимо нее и отыскать путь к вокзалу, чтобы вернуться в северную столицу. Но то, что он увидел в следующий миг, привело его в остолбенение. Он увидел иван Ивановича. Да, своего родного, своего питомца, своего любимца, камышового кота иван Ивановича. Камышовый прием из семьи Брянцевых своей обычной гордой походкой, высоко подняв голову, неспешно шествовал к высоким дверям Аграрного дворца науки. Федя хотел окликнуть Иван Ивановича, едва увидел его. Но оцепенение его было столь сильным, что горло у него перехватило, ноги его были словно прикованы к асфальту, и он не мог ничего крикнуть, даже и прошептать не мог. Лишь через несколько мгновений он обрел такое состояние, в котором смог метнуться вслед своему коту. Он явственно понял, что не ошибся, не могло быть на свете такого другого представителя семейства кошачьих. Мало того, что и по шоколадной гладкой шерсти, и по двум ржеватым полоскам на спине, и по всем прочим приметам это был именно он, Камышовый, а домашненный выкормыш козы Нюськи. Но фёдор успел разглядеть еще и кривую светловатую полосу на его правом боку след зубов молодого волка. Сомнений быть не могло никаких». Оказавшись внутри здания, паренек увидел, что уроженец приозерных плавней уже одолевает могучими длинными прыжками парадную лестницу, ведущую на второй этаж. И тут развеялись самые последние сомнения. Так скакать мог только брянцевский найденыш. Фёдор опять хотел окликнуть Ивана Ивановича, но из его горла вырвался лишь свистящий шепот, на большей сил ему не хватило. Сердце у паренька бешено колотилось. Он бежал вверх по огромной лестнице, боясь потерять кота из виду. Но не потерял. Успел увидеть, вбежав на второй этаж, что его питомец уже спокойно движется по длинному коридору с высоченными потолками. И вот он внезапно поворачивает в одну из многочисленных дверей этого коридора, распахнувшуюся перед ним. Что она распахнулась, то том не было ничего удивительного. Из помещения, в которое она вела, вышли несколько парней и девушек. Через полминуты и Федя уже открывал эту высокую дверь, в спешке даже не заметив табличку на ней «Приемная комиссия заочного отделения». Это была очень большая комната, можно даже сказать, зал. Однако в том зале было очень мало свободного места из-за множества огромных шкафов у стен и нескольких столов, заваренных папками, кипами и грудами бумаг и книг, а также уставленных машинками и компьютерами. Тем не менее, в этом зале находился только один человек. Молодая и красивая женщина, сидевшая у большого окна за столом с компьютером. Не обращая на нее никакого внимания, Федя начал лихорадочно обшаривать глазами помещение в поисках Ивана Ивановича. Но кота нигде не было. Паренек стал заглядывать и под столы, и на шкафы, Но его питомец так и не обнаружился. «Кого вы ищете, молодой человек? Туда ли вы попали? Вам куда надо? Вы поступать приехали, да? Документы при вас?» Наконец окликнула его женщина за столом. «Да, поступать», — машинально ответил Федор, в общем-то, ничуть не лукавя. Он ведь и действительно для этого явился в город на Неве. «А Иван Иванович, он что, он сюда не заходил разве?» «Нет, молодой человек, тут такое не работает. Но если вы к нам садитесь, откуда вы прибыли? Из Талапской области. Там такая агрофирма теперь. Старый Бор». «Ну так замечательно!» – заволыбалась молодая дама. «С вашим сельхозуправлением у нас договор о льготников, а из села от вас почти никого. Чудненько, что вы приехали. Да и деревенский. Значит, точно к себе вернетесь?» «Скажите...» Почти не услышав ее радушных слов, спросил Федя. «А кот сюда только что не заходил? Ну, большой такой, шоколадного цвета, нет?» «Кот? Не было тут никакого кота». ты да при чем тут коты?» «Молодой человек, что с вами? Давайте ваши документы». С удивленным непониманием заговорила женщина, вскинув на него большие глаза. Федор все в том же состоянии ступора, ошеломлениях, Вынул из своего рюкзачка папку с документами И положил на стол И вздрогнул Увидев огромные глаза этой красавицы Озаренные солнцем сквозь окно Они были желто-зеленоватого цвета Только раз за всю свою недолгую жизнь Паренек видел глаза не только такого же удивительного цвета Но и с таким же горделивым спокойным и все же чуть-чуть настороженным и немного лукавым взглядом. Вы понимаете, у кого? Да что случилось, молодой человек? Уже встревожено, а потом и сострадательно вскрикнула женщина. Господи, чего это вы так побледнели-то? Хороший мой, да не волнуйтесь так, поступите обязательно, конкурс у нас почти никакой, а вы из села, да парень, конечно, поступите. «О, Боже, плохо вам, что ли?» «Мальчик мой, ну садитесь. Я же вижу, теперь устал с дороги. Вот так сел. Молодец. Попей чайку с бутербродом. Я сама только что собиралась перекусить, да ладно уж». а что ж документ то в таком непорядке? Ни справки с сельхозуправления, ни даже заявления твоего тут нет. Хм, ладно, справку потом. а заявление тебе сейчас напишу, ты только подпишешь». «А как вас зовут?» Разлепив пересохшие губы и беря чашку с чаем, спросил Федор. «Меня зовут, не удивляйся, Иоанна Ивановна. Вообще-то еще правильней Иоанна Иоанновна. Но я уж терплю, даже когда Анной Ивановной зовут, отзываюсь. Имя такое старинное — Иоанна. Женский вариант имени Иоанн. Запомни, Иоанна Ивановна. Тебе же моим студентам быть, я ведь преподаватель». Федя, как завороженный, слушал бархатный голос этой странной и столь доброжелательной к нему красавицы, и в голове его мелькали отрывки и осколки познаний и сведений, вычитанных им в последние годы из множества старых и только что изданных книг и брошюрок. Метампсихоз, переселение душ, паранормальное явление, реинкарнация. Да нет, просто чертовщина какая-то, прости господи. Это, наверное, психоз у меня начался переутомление. Ведь недели две последних только и делал, что готовился. И Федя опять вздрогнул, заметив, что в густой и длинной, совершенно шоколадного цвета гриве волос этой женщины, залитой солнечным светом, золотятся несколько светлых полосок. «Ну, что же ты, Федор Иванович Брянцев, никак в себя не придешь?» Вновь ободряюще зазвучал ее голос. Эх, Талавский, знаю я вас. У нас несколько ваших учились. Студенты хорошие, работяги чувствуются отменные. А вот как, например, в деканат пойти, ну, там, заявление на повышенную стипендию написать, не заставишь вас ни в какую. Робейте, как детсадовцы, то ли стесняетесь. Вот тебе заявление подписываю. Да еще вот я сейчас тебе направление в общагу напишу. Отдыхай сегодня. Первый экзамен, то уж через два дня. «И не волнуйся, поступишь!» И только когда Федя Брянцев уже со студенческим билетом в кармане вылез из автобуса в старом бару и увидел вновь свою родную деревню, в него накрепко вселилось чувство уверенности в том, что все произошедшее с ним произошло правильно, что он выбрал или судьба выбрала ему Именно тот путь, по которому он и должен идти. Более того, он ощутил, что иначе и не могло быть. Правда, в связи с той странной и прекрасной женщиной в приемной комиссии Фёдору пришлось испытать еще одно потрясение. Через несколько месяцев, когда он приехал в Царскосельский аграрный вуз послушать установочные лекции. Не увидев ни в первый, ни во второй день эту преподавательницу, он спросил в деканате, где и когда можно повидать Иоанну Ивановну. На него посмотрели как-то странно и недоверчиво, и он повторил свой вопрос, описав внешность этой дамы. Тогда ему жестко было отвечено, что и летом в приемной комиссии такая сотрудница не работала, и вообще среди преподавательского состава человек с таким именем-отчеством Никогда не числился. Не числилась такая. Но размышлять над этим новым и уже действительно мистическим обстоятельством было высшей сил студента-заочника из деревни Старый Бор. Младший Брянцев всем своим существом ощутил. Если он задумается об этом, свихнется. И он отодвинул все, произошедшее с ним тем летним днем, самые дальние недра своей памяти и души. Так появился в агрофирме Старый Бор юный помощник агронома и заочник сельхозакадемии. Правда, в последнее время он занят еще и осуществлением заветной своей мечты созданием конефермы. По каковому поводу у него чуть не каждодневно происходят бурные баталии с руководством хозяйства. А поскольку это руководство живет с ним под одним кровом, то подобные горячие разговоры происходят и почти еженочно. Но дело, кажется, сдвинулось с нуля и движется. В конце концов, Ваня Брянцев понял, что его бывший мелкий за все берется основательно, что в большом хозяйстве, за которое ему теперь приходится отвечать, вырос надежный помощник. «Ну что ж», — говорил он, — «у всех Брянцевых видно так, все на земле остаемся, никто еще далеко и на вовсе не уходил». А уходил так и вертался, как мой батька. Нам, верно, тут жить положено. Уйдут отсюда Брянцевы, земля пропадет. Земля не пропадет. Вернувшийся из армии живым и относительно здоровым Николай поставил свой дом рядом с родительским, на том месте, где прежде была избушка Макарихи. Коли есть ради кого и с кем работать на этой земле. Сразу после дембеля он женился. И должен сказать, очень хорошая жена у старшего сына Брянцевых. И у них уже сын появился, а зовут его Иван. Но это Иван Николаевич, сын Коли. А ведь появился в семье Брянцевых и Иван Иванович. Но это не кот, тем более не Камышовый. Это человек. С фамилией Брянцев Он родился почти одновременно Со своим тезкой Со своим племянником Сыном Коли Это сын Вани и Таси Брянцевых Иван Иванович. Ой, дух то бабаньки, Ой, срамотища Говорила Тася своим подругам Односельчанкам Ведь сорок лет бабе уже Аж с гаком скоро будет Ведь в бабкой стану Невестка на сносях уж недолго ей осталось А тут и свекруха к ней присоединилась в товарке Что будет-то, а? а? ничего не будет, кроме ребенка Спокойно отвечала и староборская афганка сия Держа на руках новую свою двойню Знаешь, Ханум, у меня на родине такая пословица есть Покуда женщина рожает, ей муж нечасто изменяет Тася всплескивала руками. «Ой, тоже скажешь, Аська, изменяя. Чего улыбишься? В эти-то годы, да с явонными заботами, чтобы мне ладно, ему и вовсе не до чего такого. Он и со мной-то последний год-два как на себя воз этот взвалил, да еще и после вашего горя спал, ну как замерз. А то вдруг...» В этой месте свои исповеди не раз повторявшейся, Тася, обычно понизив голос, прикрывала рот платком. Откуда что взялось? А главное дело, скажу и вам, девахи-бабехи, вот какое! Как понесла ты -то я той ночью, а? А вот как! Сон мне приснился. Вот сплю, и вдруг во сне кота нашего покойного вижу. А, Ван Иванович, светлая память ему, в заболь живой, Сидит и мурчит. И какая-то кошка с ним рядышком. Тут просыпаюсь грижу Ваня мой тоже не спит. Чего, говорю, с тобой?» «А он, Ван Ваныч, мне приснился. Вот те на а мы еще на Федюшку грешим. Думаем, придумщик он. Не, баба, все в жизни бывает, и один и тот же сон в одной постели лежа, чего видать можно». И стали мы с Ваней думать, гадать, к чему бы это. Потом что-то вдруг свадьбу нашу вспомнили, и еще ранее, как еще до свадьбы сын в копнах сидели. Вот и додумались, и вспоминались, вон она до чего. И Тася показывала на свой округлившийся живот. Так сбылась давняя мечта Вани Брянцева. Он назвал своего сына Иваном. Почему, спросите, такой повтор? Ведь у его старшего сына к тому времени родился ребенок, получивший это имя. Да кто Колькин сын, в честь меня назван, а этот мой, в память про моего деда Ивана. Я еще молодым так замыслил, да бог не давал фортуны такой. А теперь вот видно, дорос и я до такой удачи. На старсть лет мастерство в этом деле приобрела. Иваня Брянцев широко и радостно улыбался. Он снова начал улыбаться, еще раз став отцом, отцом Ивана Ивановича. Впрочем, многодетный отец несколько пережимает, говоря о своей старости. Пятый десяток — вовсе не старость ни для мужчины, ни для женщины. У Вани Брянцева теперь свободного времени не почти, а их впрямь не стало. Бывают такие дни, когда он, придя домой в первом часу ночи, сядет за стол, посидит несколько минут отрешенно, потом встряхнется... И спросит жену, «Тась, утро сейчас или вечер?» Федя не преувеличивал, когда говорил, что его отец уже забыл, когда в последний раз выходил в челне на озеро, когда с шутном или с двоюродным братом был на охоте. Такие времена, а все же иногда свободный час выпадает. И тогда глава агрофирмы берет на руки двух своих масявок, двух Ванечек, сына и внука, удивительно друг на друга похожих, и с детьми на руках идет к старице, к высохшему в давние времена руслу когда-то большой реки. Выходит на угор, садится на скамейку под яблоней, и взгляд его скользит по косогору вниз — где по дну старицы вьется ручей, бегущий в сторону Талапского озера. Потом Ваня глядит на озеро, хорошо видное с этого угора, особенно в ясную погоду, на его то синий то золотые, то серебряные вспышки. Этот ручей не вдруг впадает в озеро. Он распадается на протоки, вьющиеся среди камышовых дебрей. Ваня глядит на тропинку, бегущую над ручьём по косогору, и порой вспыхивает в его душе странные ожидания. Ему начинает вериться, что на этой тропе со стороны озера обязательно появится вскоре кот. Да, камышовый кот, как две капли воды похоженный на Иван Ивановича. Этот камышовый кот Неспешно и плавно, с гордо поднятой головой, Подойдет к Ване Брянцеву, Небрежно потрется его ногу, А потом спрыгнет на скамейку И будет глядеть на малышей, Выводя своим мурлыканием Замысловатые мелодии Камышова кошачьих колыбельных. Ваня хлопает себя по лобу. Пфу! Бездурак. Размечтался. Ах, старею, Инна. Но и в следующий раз, выйдя на крутояр с внуком и сынишкой на руках, он снова смотрит на тропинку, ведущую от озера к старому бору. И ему вновь начинает казаться, что обитатель приозерных плавней, сверкая огромными желто-зелеными глазами, Вот-вот появится на этой тропинке Кто знает Может быть, однажды это и произойдет и раз ведь уже было вам сказано Много всяких чудес происходит в нашем краю Фрагменты повести Станислава Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович» читал Владимир Юматов. Над передачей работали режиссер Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, редактор Наталья Шолхова Литературные чтения на Радио России.